シェイクリスラームの時代の時代の時代の時代の時代の a 代の時代の時代の時代の時代の時代 a 時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代 а 時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時 а の時 в а 時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時 и の時代の時代の時代 Курана, в которых Всевышний Аллах описал сам себя определенными качествами. Определенными качествами продолжаем изучать Тахидымен и качества. В прошлый раз мы взяли урок, у нас оборвался, когда уже был близок к своему завершению. И то есть суть, что мы взяли то, что Всевышнему Аллаху из прямых аятов, не говоря уже, то есть про то, что пришло в Сунне, утверждаются такие качества, как довольство, гнев, милость. ненависть и、э, другие качества и、э, это естественно не не эти качества всевышнего Аллаха как как сам всевышний Аллах неподобен творениям так и его、э, атрибуты его качества не подобны качествам творений и мы зачитали слова имама Ибнулькаима который разъясняет то есть как у нас известно что ахли сунна вальджама приверженцы сунны и Джамата, они утверждают все, что пришло в Коране и достоверные Сунне,、э, все утверждают Всевышнему Аллаху, не уподобляя Его творение, мы не спрашивая как.、Э, что же касается различных групп приверженцев нововведений, то у них разногласия там касательно этого.、Э, некоторые отрицают все, что пришло в Коране и Сунне, отрицают как они признают, что да, это пришло, но искажают, искажают смысл. А другие, как ашариты, они утверждают семь сив семь качеств утверждают семь качества остальные искажают и мы зачитали слова им мама им нолькаема где он объяснил что нету ни одного ясного критерия、э, на который указал бы какой-то достоверный далиль по которому можно утверждать одни качества и искажать другие и、э, все критерии которые выдвигают вот эти а, шариты да то есть он мама нолькаема проверг и、э, сегодня продолжаем э, брать э, Новые аяты. Говорит шейх Ул-Ислам、э, ибн Таймия рахима Аллаха、э, в、э, матниалкейдалве сите. Сначала зачитаем на арабском, потом на переведем. Говорит шейх Ул-Ислам. В ковлуху халинзорунайля <связывая> аятия хумуваху физулл физуллайм минал минал гамами илмалаика таукудия ламр. В ковлуху халинзорунайля аямтаятия хумулмалаика тау.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 четыре аята все они указывают на определенные качества сейчас переведем их то есть говорит шейхулислам бен тайми и также сюда входит в то чем Аллах описал сам себя в Коране слова Всевышнего Аллаха неужели они ожидают чего-либо иного кроме как того что Аллах явится к ним придет к ним осененные облаками вместе с ангелами и все будет решено Это сура Аль-Бакара, двести десятый аят. И также слова Аллаха: или они ждут, чтобы к ним пришли ангелы, или пришел твой Господь, или приш или некоторые знамения твоего Господа. И также слова Аллаха: но нет, когда т тв... когда земля превратится в пыль, и твой Господь придет с ангелами, выстроив... которые выстроили с рядами. И также слова Аллаха: в тот день небо расколется облаками, и будут низведены ангелы. четыре аята все эти、э, вся эта группа аятов на что указывает на какое качество на, на приход всевышнего Аллаха к судный день приход всевышнего Аллаха в судный день это、э, атрибут один из атрибутов Аллаха его из, один из его действий которое он то что называется аль аль альхтияре действия которое всевышний Аллах совершает по своему желанию когда хочет и э, он э, описан эти, этими действиями фиоктиндунаокт, то есть в определенное время он делает, в определенное время не делает. Когда когда хочет делает, когда не хочет не делает. То есть, например, есть качества, которыми Всевышний Аллах описан всегда, как, например, знание, качество знания Всевышний Аллах всегда знает и нет никакого недостатка или ничего, и ничего не скроется от Его знания СубханаГува Дале. Что же касается определенных действий? то он делает их в определенное время делает в определенное время не делает это называется аль-фаль аль-ихтиария действия которые Аллах совершает с панахулаталя по своему выбору когда пожелает и ахли сунна альджума они единогласны на том что Всевышний Аллах описан такими действиями что же касается джагмитов и их различных подразновидностей то они отрицают это говорят что это вызывает якобы из этого вытекает что процент、э, аллах、э, субхана хватали в нем происходят какие то происшествия а в ком происходит происшествие тот сотворенный и тому подобное то есть всякая философская чушь ахли сунна то есть они утверждают говорит шех мухаммад ибн айбрахим шархи вакоуллиху халян зурунай ля аяте ахмуллаху физу ля минал хамами вальмалайк тулакуды аламр фихи избату сифа тельдитьян яумаль каяма тельфас лель када Боиные бадхи и тианы не лику пе жалели их и возомнити их. Ляну Каифу вляну шеббе. Говорит Шейх Мухаммад. Слова Всевышнего Аллаха. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что придет к ним Аллах, осененные облаками, вместе с ангелами и все будет решено. Этот аят говорит Шейх Мухаммад. Это доказательство на утверждение Всевышнего Аллаха укачества о тиан. А тиан это приход. То, что Всевышний Аллах придет в судной день. явиться на землю, да, для того чтобы,、э, для того чтобы вы, то есть произвести суждение, да,、э, суд между рабами, между своими рабами. Таким образом, как это уместно для его величия и и、э, и благородства. И говорит шейх Мухаммад амин у Брахим, мы не задаемся вопросом, как и не уподобляем и приходу Аллаха приходу творений. И дальше говорит также следующий аят неужели они ждут чтобы к ним пришли ангелы или пришел твой господь или некоторые знамения твоего господа говорит шейх мухаммад ибн убрахим кальятик облиха фисифати летиан фисифати летиани робби яумаль кьям эти хакикатам говорит шейх мухаммад то то есть этот аят точно такой же как и предыдущий он、э, в нем долили на то что всевышний аллах придет、э, в судной день ハクイカのハクイカのトイスの VenishnimsmithLebes i ي k a j e ا i t o k a w a ا i o f i h i Maya Ruddolel ذ u h a r r i f i n Allezina k o م u n a Yati Amruhu.Wamruhu m a r t u f ا n a l e ي i a n i Wamruhu, l ر m Yazal Yati fidunia w a l a ي h a r a Fadawahum fihi, Majazal Hazfi, Bartlett Muholifatulinus, Wamalehi aljumhur, b a l i Говорит шейх Мухаммад Ибн Брахим. Также вот этот аяят в нем опровержение тем, кто искажает, тем, кто искажает и делает тауиль, да,、К、которые говорят, что придет на самом деле не сам Господь, а, а придет приказ、э、приказ Господа. И、э、как, в чем суть этого опровержения? Как вот этим майятам можно опровергнуть вот это искажение?、Э、можно следующим образом, то есть、э、Всевышний Аллах здесь говорит. Они ж неужели они ожидают, когда придет к ним придут к ним ангелы, или придет твой Господь, или придет придут некоторые знамения твоего Господа? Здесь, то есть они они как искажают, они говорят придут какие-то ангелы или придет какое-то приказ твоего Господа? Здесь, то есть то, что в арабском языке называется адв присоединение. и основа в арабском языке, что при соединении одной вещи к другой, она указывает на то, что эти вещи разные. Эти вещи разные. То есть, когда говорится, например, джа амр он изейт пришли амр изейт, то основа в арабском языке, что амр это не изейта, амр это другой человек. То есть, при соединении она указывает на разницу. И поэтому то, что они говорят, это какой-то ангел придет или еще что-то. Это все батль, потому что ангелы здесь отдельно упомянуты, а приход Господа субханаху аталья упомянут отдельно, и приход некоторых его знамений тоже упомянут отдельно. То есть это все разные вещи, и все они утверждаются、э, согласно акадиа Халисуна Вальджума. И、э, говорит дальше Шейх Мухаммад здесь. Однако, то есть придет Святейший Аллах своей сущностью, то есть сам он придет, а не то, что придет. что-либо иное, как придет какой-то приказ Аллаха, или придет какой-то ангел, или придет его милость, или его наказание. То есть вот, все вот эти искажения, которые они、э, позволяют себе касательно аятов Курана, все это батлии противоречия Акадия Ахлисунного Аль-Джамма. Дальше говорит шейх Мухаммад Абн-Ибрахим, слава Всевышнего Аллаха, カレイザー、ドカティラード、デカン、デカ、ウォジャー、ロボカウォルマルクス、ファン、ソファ、フィヒズ、バト、マジー、ラヒ、スパン、ホア、マイ、アリコ、ビジュラー、ヒミン、ガイリ、タン、セイ、ウィル、ウィル、エタタイア、o ス、ウォー、アルファジャー、アン、ギエフシウィッシュ、ニアワー、スパン、ホア、アタ、レス、カザー、オ、ノニ h e ガダー、ズ、ミラ、プリフ e ティツ、フ t ル、イ、ウィグ、スポとプリオ、サンギワ、ミ、あィス、ウィル、ウィル、ウィー、ミセ、ウィル、ウィー、 говорит этот аят, он утверждает то же, что Всевышний Аллах придет в Судный день таким образом, как это уместно его величию без уподобления и без искажения и говорит Шейх Мухаммад ватай ароббука ватай аутил уж ароббука бидж аамри роббика фасидун мен джихати анну батль вуху мен каламль мубтади лаидан фасидун мен амрин ахара 何であんなのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うの с 言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言うのを言のを言うのを言のを言うのを言のを言うのを言のを言うのを言のを言うのを言のを言のののの Потому что этого, первых, это слова нововеденцев говорит шейх Мухаммад Амина Брахимпа. Это слова Джахмита, Бишераль Мариси и другие их говори так и стал колювали. И также говорит шейх Мухаммад, он неправильный.、Э, с другой стороны, почему? Потому что приказ Всевышнего Аллаха он постоянно не сходит. Он постоянно не сходит. Здесь же、э, Всевышний Аллах выделил определенное время. А это судный день. И имам Нулькаев очень много упомянул сторон по которой、э, данный тауиль, то есть ложный, говорит дальше、э, шейх Мухаммад、э, нам, то есть тоже то, то же самое говорит、э, к другому аяту э, и э, здесь э, пришли определенные тексты、э, в сунне. которые разъяснили подробности, как это несхождение произойдет, и сейчас почитаем. Во-первых, то есть то, что касается, то, что касается раскалывания небес, то есть небеса в судный день расколется и Аллах с ним зайдет. Это пришло в Коране и в Сонне. Говорит Шейх Мухаммад Халил Хуррас, рахима улла. Один из лейфитских ученых Египта、э, начала XX века по кафирскому летоисчислению говорит Марнан Фиторис Сама Биллах Азза Ва Джел Ташаккуха Эйнда Назулехи Лифасл Када Бейна Ибадхи Камаф Ковлехи в Сурате Фурракан、э, говорит сегодняшний、э, э, астакферуа говорит э, Шейх э, Мухаммад Халил Хуррас、э, смысл раскалывание небес под аллахом как пришел в одном из заятов будет это то что они расколется、э, при его нисхождении на эту землю всевышний аллах когда будет нисходить на эту землю небеса расколется раскол небес пришел очень во многих аятах курана、э, будет нисходить на эту землю для чего для вершения суда между своими рабами как это пришел в словах аллаха、э, Я у матешек как у сама, а сама у белгамами во нузе лял малаяк эту тензил. Слова Аллаха в тот день небо расколется облаками и будут низведены ангелы. Это Шархан Нуние Шейх сказал. Также второй момент, то, что пришел в соньня касательно несхождения Всевышнего Аллаха в судный день. Во-первых, когда это несхождение будет? Всевышний Аллах первое то, что пришло в сунне, то, что Всевышний Аллах не зайдет на эту землю, когда все творения будут мертвы, когда будут умерщвлены все творения. Всевышний Аллах, как пришел в хадисе, да кита ибо намера достоверном роде Аллаху Анху, что посланник Аллаха сказал, что что Аллах Субханаху ва Таали не зайдет на эту землю и будет обходить ее. И、э, это этот хадис, как и все остальные хадисы сифатов. Мы проходим на внешнем смысле без вопроса как, то есть не начинаем спрашивать, а как он будет обходить этому подобное. Однако веруем в то, что пришло в Сунне. И затем, когда творения все будут воскрешены и соберутся, будут ожидать, ожида, ожидать суда, ожидать суда, то Всевышний Аллах с ним зайдет в этот момент во второй раз и приведем некоторые, и то есть как он с ним зайдет. Он спустится за своего трона на престол, который будет специально установлен на этой земле для суда, для суда между рабами. Это пришло во многих хадисах в достоверной сунне. Первый хадис от Абдуллая бин Масауда рода Алахвангу, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, сказал послание к Аллаху Святым Аллаху Алейхиссалям нам: Яджму Аллаху ла уалина ла хирин лимикати я умн маглум アッバイナ・サナ。シャアヒサタン・アバサー・ハム・イレ・サマヤンゾ・ルォネ・イラファス・ルカダファヤンズ・ルウワー・ハム・イン・ア・ルシュ・エル・コーシフィズ・ウォリンミナ・ル・ガマン・スカザ л パソワニ・カワハ・ソワ・オレイ・ハ・セル р アワ о セ з в е с т н а ィ о н ス・レディ у ド・エス о ディ ь п フ・エル・エル・ス・ ь ト о о イ р а т и в свои взоры на небо, ожидая суда. Сорок лет, сорок лет будут люди стоять ждать суда, и затем Всевышний Аллах спустится с трона на Алькурси, на престол под тенью облаков, осенённые облаками Субханаху Ватале. Этот хадис является хорошим достоверным хадисом. и его передали имамы бен Манда, имамы Табарани, Абдурахутни, Абдуллая бен Ахмада, бу Мусалямадиния бен Бедуния, Аль Хаким и многие другие имамы, особенно те, которые писали, составляли книги его опровержений по акедиа глисунне и опровержению джахмитов. И данный хадис удостоверили имам Ахмад, рахима уаймам нуль каем, сказал. Имам Дулькаем хаза хадисун кабирун хасан рваху льмусын нефу нафис сунна. Сказал Имам Дулькаем, это большой и хороший хадис, передали его авторы книг по Акыде Ахли Сунна. И также его назвали достоверным шейху льснам бен Таймия, хафиз имн Абдул-Хади, также Захаби, Аль-Мунзири, Аль-Хейсами, Ас-Суюты, Ибн-Хаджр-Лас-Калани, и даже Аль-Альбани и другие. Это первый хадис. то, что он、э, текст ясный, то, что Всевышний Аллах спустится со своего трона и э, будет э, сидеть, Субханахул Аталя, на Аль-Курсе, на престоле. И Хафиза бен Кассир, как объяснил、э, Рахим Ахула в книге «Ан-Нихая Фильфита Ниваль Маляхима», также в,、э, в Тавсире, что это, этот Аль-Курсе, то есть этот престол, это не тот престол, который、э, пришел в Аяте и который является... местом для двух ног Всевышнего Аллаха. Однако это отдельный специальный престол, на котором、э, все будет Всевышний Аллах вершить суд в судный день. И второй хадис по этой теме от、э, Са'ляб-Ибн-Хакам,、э, то, что посланник Аллаха сказал, саллаху алейхи ва салям, «Якуль Аллаху аззаваджаллилю ляма, яумаль кияма, из-за каада аля курсихи, ликадо и бадихи». то, что посланник Аллаха сказал, Аллах скажет Субханаху ва Таали, ученым обратиться к ученым в судный день, когда сядет на свой престол для для того, чтобы вершить суд между своими рабами. И до конца хадиса длинный хадис переда, то есть здесь тоже при, приходит то, что Всевышний Аллах сядет на престол Субханаху ва Таали для того, чтобы вершить суд между своими рабами в судный день. Его передали от Табарани в Аль-Мунджамаль Кабир. и обунках заболеваем вальмарифа и、э, многие другие и назвали достоверным этот хадис、э, хафиза бен кассир、э, рахмахуа э, аль мунзери аннаджи от димяты -дим аль хейсами аль бусыри ас-суюты и、э, многие другие ученые по хадису и неизвестно чтобы кто-то этот хадис ослабил до аль альбани до аль альбани а когда старые ученые, какой-то хадис единогласно собрались на его удостоверение, и не дозволено им противоречить кому-то. Третий хадис. Передал имам Ибн Хузейма Рахима Хулаф в Китабу Таухид в книге Единобожия. Передал от Асма Бин Тумейс рода Аллахуанха, что она сказала, кладет كنت م ع ج ع ف ر باردل ح ب ش ة ف ر أ ي ت م رات على ر أ س ه ا م ق ت ل من دقيق فمرت برجل من ا ل ح ب ش ة ف ت ر ح ه عن ر أ س ها ف ص ف ت ريهود دقيق فقالت ه ك ي ل ك إ ل ى ل ا ل ا ل ا ل ا ل ك يوم ي ق ع د على الكرسي و ي أ خ ذ ل ل م ظ ل و م من ا ل ظ ا ل م то есть передал имам Ибн Хузейм Рахимахула от Асмай бин Тумейс. Асмай бин Тумейс это одна из сподвижниц. Что она сказала, я вместе с Джафаром, Джафар Ибн Абитолиб, тоже один из сахабиев, была в Эфиопии, то есть были в хиджере в Эфиопии. И увидели женщину, которая несла на голове корзину с мукой. Несла на голове корзину с мукой. И она прошла, эта женщина мимо одного мужчины Эфиопа, И он, когда она проходила, взял и сбросил корзину с ее головы, то есть сделал зульмей, да? И ветер разметал муку, разметал муку. И она тогда ему сказала: "Я оставляю это вот то, что ты сделал на царя в тот день, когда он сядет на свой престол и отнимет от беззаконника в пользу обиженного, от, отнимет от того, кто сделал зульм, от из его хороших дел, рассудит и отдаст их тому, кого кому он причинил". азульм, азульму зулумату яумаль киама, братья, азульм это、э, очень плохо будет судный день, поэтому если мы кому-то сделали зульм в этой дунии, старайтесь вернуть, пока это не поздно, пока это не поздно. И、э, данный хадис имам、э, Ибн Хусейма передал в Китабу Таухид,、э, где имам обусловил достоверность приводимых сообщений, обусловил достоверность всего, чего он приводит. И также еще один хадис, четвертый хадис. Это длинный хэ, это часть длинного хадиса, который называется хадис о су, известный хадис. Зачитаем, то есть что говорит Хавиз Абенкасир про него. То есть послан, зачитаем отрывок из него, потому что он очень длинный хадис о событиях судного дня. То есть пришло, да, что посланник Аллаха Султаном Улихи Вассальном сказал. رسكاز ويصبت يسود نواليا حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في زول ن من الغمام والملائكه ة فأياد ا ل ل فياض الله ك ر س ي ه حيث شامن أ ر ض ه ثم يحتف بصوته فيقول يا معشر الجن و ا ل إ ن س إ ن ي قد انصدت لكم من, يومي... من يوم من يوم خلقتكم إ ل ى يومكم هذا スカザウス к а シニスカザウパソニカワハソワホレイユウサ описывая события судного дня то есть в том числе то есть в том что рассказывал сказал и не зайдет не зайдет могущественный табарокового таали то есть всевышний аллах осенённый облаками и ангелы они зайдут вместе с ним ангелы и всевышний аллах поставит свой престол установит свой престол на том месте где поживает на этой земле и затем обратится своим голосом к людям и скажет о оскопись о людей и джиннов. Я слушал вас внимательно с того дня, как вас сотворил, до этого дня. Я слышал то, что вы говорите, и видел ваши дела. Теперь же вы слушаете меня. И、э, это лишь ваши дела и ваши свит свитки с вашими делами будут читаться вам. И кто увидит и, и кто увидит благое, то пусть благодарит Аллаха. И кто, уви кто увидит другое, то пусть не. Пусть не порицает никого, кроме самого себя. И а, сказал Хафиза бен Касир, приведя этот хадис, а, сказал, сказал, «Хаза хадисум машхур, ралаху джамаатум минал аимма фикуту бихим кабни джарир фи тавсирихи ваттабараних фи мутаввалят вал хафизу лбайхака фи китабихи альбаффу аннушур вал хафиза бимусаа アイドン・ミントルク・モタディダー・アン・イスマイル・ブン・ラフェ・カス・アー・リ・マディナ・ガウリ・ハフィズ・ブン・カスイル・プレート・ハディズ・エタ・ガウリ・ツ・ウェス・ネ・ハディズ・イオ・パリダー・ルキンム・タフィー・アッタ・バーニー・フィンラフィズ・ブ・ムサ・ア・アル・マディヴ Исмаил ибн Рафия, который был рассказчиком людей Медины, рассказчиком людей Медины. Вокот туколь имафихи безебби безебби хинвафибади сиякхи накаротун вахтилав. Вокот баян тутурукху фиджуз ин муфрак. Говорит Хазрат Мансир. И、э, вот этот Исмаил ибн Рафия, который его передал этот хадис,、э, его обвиняли по причине этого хадиса. И в некоторых отдельных фрагментах этого хадиса есть порицаемые вещи, противоречащие тому, что достоверно, и разногласия. И я, говорит, разъяснил его пути в отдельной книге, в отдельной специальной книге. Говорит дальше Хафиз ибн Касир. «Коля шейху нах аль-Хафизу аль-Миззи, кодраваху Исмаил бен-Рафиан аль-Валийд ибн Муслим, валаху алейхим уссаннафун байяна шавахидаху мин аль-Хадиси ссахиха». と、そう。 И он что сделал, когда, то есть передал этот хадис, он взял очень много разных хадисов, которые рассказывают про события судного дня, и соединил их все в один хадис, соединил их все в один хадис. И、э, ученые, которые специалисты по хадису, они порицали его за это, потому что так、э, не делается, так не делается. Однако、э, имамы, как Уалид Ибн Муслим, это один из имамов салифов мухадисов известных. И также、э, Хафиза Бумуса Аль-Мадини, они что сказали? Они исследовали все фрагменты этого хадиса и почти для всех нашли достове, нашли откуда они были взяты, то есть нашли достоверное подтверждение, достоверное подтверждение、э, тому, что передано в этом хадисе,、э, в других хадисах, да, в других достоверных хадисах. Вот как тут говорит Хафиза Бумуса Аль-Мадини и как、э, сказал также э, Шейх э, Хафиз Аль-Мизи. Поэтому данный хадис、э, в нем,、э, хотя отдельные некоторые фрагменты, видимо, которые он взял из слабых из слабых хадисов,、э, недостоверны, но большая часть, подавляющая, она、э, того, что в нем пришло, это достоверно. И Хафиз Абн Касир дальше、э, в, в этой книге Михаэль Фильфитан Вальмаляхим он、э, начал приводить и очень долго приводил подкрепляющие、э, для каждого фрагмента почти этого хадиса приводил подкрепляющие свидетельства и то, что касается вот того, что мы привели, да, то, что Всевышний Аллах、э, с низа идет и、э, поставит свой престол、э, куда поживает,、э, Ахфиз Абн Касир тоже привел、э, привел подкрепляющие свидетельства и также пользовал этом хадисе утверждение голоса для Всевышнего Аллаха, утверждение голоса для Всевышнего Аллаха в отличие от того,、э, что отрицают Джахмиты. Таким образом, то есть, как стало ясно, да, то, что мы утверждаем для Всевышнего Аллаха веруем в то, что пришло в Коране, то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Таали он с низойдет, будучи будучи осенинными облаками и вместе с ним снизойдут ангелы, расколется небо и снизойдут, и Всевышний Аллах со своего трона снизойдет на престол. который будет установлен на земле, и Всевышний Аллах, Субханахула Тааля, будет вершить суд между своими рабами, будет вершить суд между своими раба, рабами и будет сидеть на этом престоле, Субханахула Тааля. И мы веруем в то, что пришло в Куране и в Судне, и не задаемся вопросом, как, и не уподобляем Аллаха его творениям. И это、э, то, что мы сегодня взяли, э, касательно э, этого данного атрибута. Дальше. Возьмем другие аяты иньшавана в следующих уроках. Субханаколахум абихамди квашеду алялях илянта стахфирокала тугу илейк.